Глава 20. Никогда прежде я не получала за всю свою жизнь столько ударов по лицу, да и в целом ударов, как за последние пару недель. Это раздражает. Мне прекрасно известно, что у каждого разный болевой порог. Не могу точно сказать, к какой категории отношусь я, но боль слишком яркая, слишком осязаемая. Она не фон и не шум, она центр всего. Пульсирует в скулах, отдает в зубы, тянет виски, будто кто-то изнутри сжимает череп ладонями. Сознание возвращается рывками. Сначала просто ощущение холода, потом сырость, липкость под одеждой и резкий всплеск, который обрушивается на лицо. Вода. Холодная, мерзкая, с привкусом гнили и ржавчины. Я захлебываюсь, рефлекторно кашляю. Воздух с хрипом врывается в легкие, горло жжет, будто я вдохнула грязь. Глаза распахиваются сами собой. Первое, что я понимаю, противогаза нет. Второе — темно. А потом в глаза бьет свет. Резкий, слепящий, от которого хочется снова закрыть веки, но я заставляю себя смотреть, щурясь, моргая и чувствуя, как глаза слезятся. Фонарь держит слишком близко. Свет режет сетчатку, превращая все в белые пятна. «Очнулась?» Чей-то голос звучит удовлетворенно. Фонарь, наконец-то, убирают, и я могу проморгаться, поэтому картинка медленно собирается воедино. Передо мной несколько человек, трое, двое из которых те самые из леса. Узнаю их даже больше не по лицам, а по движениям, по манере стоять, по оружию, которое теперь висит на ремнях, а не направлено на меня. Один из них держит ведро, из которого на пол все еще капает вода. Именно он и вылил ее мне на лицо. Я чувствую, что сижу — Не лежу, не привязана к стене, именно сижу на чем-то жестком, досках и еще что-то такое, но ноги и часть бедра находятся в холодной луже. Вода мутная, пахнет застоявшейся сыростью, и в этот момент становится очевидно, откуда ее взяли. Отсюда же. Медленно втягиваю воздух носом, стараясь не закашляться снова, и только сейчас начинаю осматриваться внимательнее. Все вокруг черное. Потолок низкий, стены грубые, бетонные, местами влажные, с темными разводами. Пространство узкое, вытянутое, уходит куда-то в сторону, где света уже нет. Туннели. Мысль вспыхивает четко, почти больно, и в голове что-то щелкает, выстраивая картинку. Как раз то, что я искала. И думала о том, как попасть сюда. Что ж, похоже, я добилась желаемого. Только самым хреновым способом из возможных. Один из мужчин... Тех, что мне незнаком, стоит чуть в стороне, не ближе всех, но и не прячется. Лет тридцать с небольшим, может, чуть больше. Короткие темные волосы, щетина, взгляд спокойный, оценивающий, без лишней агрессии. Одет аккуратнее остальных. Снаряжение сидит на нем так, будто он привык его носить, а не надел в попыхах. «Медленно». Настолько, насколько вообще позволяет измученное тело, я поворачиваю голову в сторону, ощущая, как ноет шея и как каждая мышца сопротивляется этому движению, отзываясь тянущей, тупой болью, но я все равно заставляю себя смотреть. Блейк. Он сидит также прямо в мутной луже. Вода вокруг него темная, перемешанная с грязью и кровью, голова опущена, плечи напряжены до предела, как у человека, который удерживает себя в сознании чисто на упрямстве. Маски на лице уже нет, кожа бледная испачканная, на виске тянется темный след, но наушники все еще при нем, плотно сидят на ушах. Его руки так же, как и мои, связаны за спиной. Тот, что стоял в стороне, отходит и подходит прямо к Блейку, также садясь на корточки, как делал этот другой, и тянет руки к его наушникам, что-то нажимая, а после встает и отходит на два шага. Ну вот, я тебе помог. «Теперь ты можешь снова слышать, кузен». «Кузен? Он сказал кузен?» Слово не сразу укладывается в голове, застревает, царапает, и на короткий миг я даже перестаю чувствовать боль, полностью сосредотачиваясь на этом одном звуке. Блейк поднимает голову и точно определяет его местоположение, произнося единственное слово, в котором нет ни удивления, ни вопроса. «Харви». «Харви? Тот самый Харви?» «Давно не виделись, Блейк, с тех пор, как ты меня упрятал в тюрьму. Я лишь сказал правду». Харви странно дергается и наклоняет голову, а его рука на секунду сжимается в кулак, после тут же разжимается обратно. «Ты свидетельствовал против меня!» Он резко подходит к Блейку и тычет пальцем в грудь. «Хотя мог соврать, мы же родственники. Одна кровь и все дела. А из-за тебя меня упекли за решетку на десять сраных лет». Ты был мне, как родной брат. Из-за тебя умер человек, Харви. Насрать! Он резко повышает голос. Это ничего не изменило бы. Из-за одной загубленной жизни губите вторую. В этом вся суть правосудия, да? Впрочем, неважно. Сама судьба распорядилась так, чтобы я вышел. Ты не вышел, а воспользовался ситуацией. Блейк остается спокойным настолько, что Харви это злит сильнее, чем любые слова. Он сидит неподвижно, спина прямая, дыхание ровное. И даже теперь, когда Харви мечется перед ним, дергается, делает резкие рваные движения, словно его трясет изнутри, Блейк не отводит головы и не пытается отстраниться. Просто слушает. «Ты всегда был таким!» Продолжает он расхаживать перед Блейком. «Спокойным, правильным, чертовым образцом для подражания. Знаешь, как это бесило!» Блейк слегка поднимает подбородок. «Ты сам себя погубил, Харви. Не я». «Данные слова – ошибка. Я вижу это потому, как у Харви дергается угол рта. Его эмоции бьют через край, и это совсем отличается от первого впечатления, когда я его увидела». «Погубил? Ха!» Короткая усмешка, в которой нет ни капли веселья. «Нет, кузен. Меня просто не поддержали. А ты...» «Ты выбрал закон». На секунду мне кажется, что Харви прямо сейчас его ударит, но он лишь резко выдыхает, проводит рукой по лицу и отступает на шаг. «Я знал, что ты жив. Уже спокойнее». «Какой бы апокалипсис тут ни случился, если у тебя при себе твои хреновые наушники, ты выкарабкаешься. Ты всегда выкарабкивался». Он обводит помещение взглядом, словно подтверждая самому себе собственную правоту. «Когда мне доложили, что в лесу пропадают люди...» Харви усмехается. «Я сразу понял, что это не безумные и не звери. Это мог быть только ты, мой дорогой младший кузен». Он даже не успевает договорить, когда резко переводит свой взгляд в мою сторону. Два быстрых и уверенных шага, и он уже стоит напротив меня слишком близко, так что мне приходится приподнять голову, чтобы встретиться с ним взглядом. Его фигура нависает, перекрывая обзор, и я замечаю детали, которые раньше ускользали, Например, темные капли воды на штанинах и следы грязи на ботинках. Холод от воды пробирается выше по коже, проникая под одежду, липко и медленно заставляя кожу покрываться мурашками, а тело напрягаться рефлекторно, несмотря на то, что руки связаны за спиной, и сделать я все равно ничего не могу. Мышцы сводят от желания отодвинуться, увеличить дистанцию, но расстояние между нами остается неизменным. «А вот ты...» Харви наклоняет голову, разглядывая меня с явным интересом. «Мы с тобой не знакомы, и это странно. Откуда ты вообще здесь взялась? Мне сказали, что тебя видели среди падали, но если бы ты была там изначально, то тебя бы мои люди сразу же забрали. И почему с твоим появлением у меня столько проблем?» «Я здесь проездом. Решила познакомиться с местными и с архитектурой. Вероятно, он не ждал от меня какого-либо ответа но не могу смолчать даже в подобной ситуации. Харви криво улыбается на мои слова. Гил говорил, что их в заложники взяла какая-то девчонка с молотком. Тут он достает из-за пояса мое оружие и подбрасывает в руках. Другой мой человек, кому удалось спастись, сказал, что опять же некая девчонка с молотком взорвала торговый центр и уничтожила большинство припасов. Он сказал «большинство», значит, есть что-то еще. «Признаться, я впечатлен. Серьезно. В этом чертовом городе уже давно ни у кого не было...» Он делает паузу. «Яиц. А у тебя, выходит, есть». Харви выпрямляется, делает шаг назад и разводит руками. «Даже жаль будет от тебя избавляться. Я только не пойму, как вы двое познакомились». Кивком головы указывает на Блейка. «Впрочем, это и не важно. Вас все равно ждет смерть» но непростая. Вернее, это было бы слишком просто. Снова поворачивается к Блейку. «Я три года просидел в тюрьме. Три года из-за тебя. И сидел бы дальше, если бы мир не развалился к чертовой матери. Я потерял все. Имя, положение, людей. А ты...» Харви делает шаг ближе. «Ты все это время жил». Он наклоняется чуть ниже, почти к лицу Блейка. Поэтому нет. Ты умрешь не сразу. Ты заслужил больше. Ты заслужил, чтобы тебе было больно. Долго. Чтобы каждый день напоминал, за что именно. Когда мужчина отступает и переводит взгляд на меня, то я уже знаю, что следующие слова мне не понравятся. А что касается тебя, то ты наворотила слишком много дел для человека, который здесь проездом. Влезла туда, куда не следовало сцепилась с тем, с кем не стоило. А раз связалась с ним, он снова кивает в сторону Блейка. То и пойдешь на дно вместе с ним. Просто замечательно. Лучшего спутника я себе и представить не могла. Слепой лесной отшельник с личной вендеттой у местного психа. И для таких, как вы, кто не угоден, у меня есть воистину кое-что особенное. Я же не совсем ненормальный, поэтому даже дам вам призрачный шанс на спасение. «Все-таки ты, Блейк, мой кузен. А ты?» Он замолкает, оглядывая меня с головы до ног, морщится и качает головой. «Никаких плюсов, кроме яиц, вы не вижу». «Вы ведь знаете, что не все туннели одинаковые», — продолжает он. «Некоторые мы обжили, очистили, сделали пригодными за то время, что было в запасе. Например, как этот. Почти три недели, но этого почти хватило» а некоторые — нет. Насчет пригодности и чистоты я бы поспорила. Есть туннели, где застряли безумные целыми группами. Те, кто спускался туда в панике, когда все только началось, обычные люди, которые впоследствии обратились в этих тварей. Знаете, сколько их там собралось за это время? Много. И именно туда мы отправляем всех, кто нам не угоден. И поверьте, он наклоняет голову. Из некоторых выбраться невозможно. Мы об этом позаботились. Перекрыли выходы. Завалили ходы. Оставили только вход. Харви переводит взгляд с меня на Блейка, задерживаясь на каждом из нас ровно настолько, чтобы мы точно поняли, это не какая-то абстрактная история и не рассказ ради эффекта. И это куда интереснее, чем просто пуля в голову, не так ли? «Поднять их!» Чьи-то руки хватают меня под локти, резко поднимая из холодной воды. Боль вспыхивает сразу, ярко, но я стискиваю зубы и не издаю ни звука. Вода стекает с одежды, холод быстро сменяется липким ознобом и мир на секунду качается, пока меня удерживают на ногах. Ну что ж, кажется, экскурсия по архитектуре выходит на новый уровень. Нас толкают вперед, и мы начинаем двигаться шаг за шагом туда, где свет окончательно сдается. Темнота здесь повсюду. Она давится с обеих сторон, но почему-то именно это направление ощущается иначе. Глубже, гуще и тяжелее, как если бы впереди не было ничего, кроме нее самой. Свет от фонарей выхватывает лишь отблески грязной воды и черных стен. Под ногами понимаю, что это за доски, и не только они. Рельсы. Вероятно, это была старая неиспользуемая ветка метро, так как в некоторых местах, что странно, рельсы резко обрываются, и там просто земля. «По ощущениям мы идем минут 15, может больше. Нога подводит, как и плечо. Все болит. Харви идет рядом с Блейком, слишком близко, почти демонстративно. «Даже не думай дергаться», — сообщает негромко, но так, что слышно всем. «Каким бы ты ни был шустрым, кузен, пуля быстрее. И на этот раз стрелять я буду не для разговора». Я иду молча. Смотрю под ноги, считаю шаги и думаю о Джаксе. «Очень стараюсь не думать» но мысль все равно пролезает, цепкая и мерзкая. Жив ли он? Цел ли? Где он сейчас? В обжитых туннелях, подобно этому или в других, более нормальных? Но ни один из вопросов не озвучиваю, потому что это внимание, а внимание Харви к мальчику мне не нужно. Если с Джаксом все в порядке, пусть так и остается. Хотела помочь ему, а получилось так, что помощь теперь нужна мне самой. Останавливаемся. Впереди только стена, тупик. Кирпичи уложены грубо, неаккуратно. Видно, что закладывали наспех, но давно. Кирпич потемневший, местами осыпавшийся, но все же есть кое-что еще. Дверь. Массивная, железная, с остатками старой краски, облупившейся до серого металла. Не новая и явно не самодельная. Такая дверь не ставится просто так. «Когда мы нашли это место?» Говорит Харви, словно читая мои мысли. Тут уже все было именно так. Город старый. Никто уже не помнит, что здесь раньше хранили или кого. Когда мы ее открыли, то допустили ошибку, не подготовившись. Только позже выяснили, как безумные туда попадают. На это ушли дни, которые некоторым стоили жизни. Поэтому по ту сторону вас ждет невероятное приключение в один конец. Различаю в его голосе откровенное удовольствие. «Но будет нечестно, если один из вас получит преимущество». Харви, не отпуская пистолета из одной руки, протягивает свободную сначала к уху Блейка. «Кузен, мы не виделись больше трех лет, но я уверен, если наушники все еще при тебе, ты все так же сходишь с ума от звуков». И, не дожидаясь реакции, срывает наушники с Блейка один за другим, бросая тут же в воду. Я вижу, как у Блейка напрягается челюсть. Ни вскрик, ни протест, только это. Едва заметное, но слишком показательное движение. «Что? Уже все? Не можешь?» Шепчет Харви и ухмыляется, а свет от фонарика того, кто стоит рядом со мной, искажает лицо первого. «Слишком громко, да?» Та же фраза, которую мне говорил и сам Блейк. «Наше дыхание, сердцебиение, всплески воды — это оглушает тебя. Ты даже не шевелишься. Всегда так было. Снаружи напоминаешь скалу, когда внутри происходит настоящий ад, ведь каждый звук бьет по черепу». Блейк не отвечает, только стоит неподвижно, будто его прикрутили к полу, но я вижу это напряжение по шее, по сведенным плечам, потому как дрожат пальцы, хоть руки и связаны. Его действительно трясет. Харви тот еще ублюдок. Он наслаждается этим. «Открыть!» Харви отходит на шаг назад, одновременно разворачивая оружие в сторону двери, принимая стойку так, как если бы действительно ожидал, что за ней сейчас вырвется что-то живое, голодное и крайне злое, и ему придется стрелять без промедления. Металл отвечает глухим, тянущимся скрежетом, от которого неприятно сводят зубы. Дверь двигается тяжело, с усилием, словно ее не просто давно не открывали, а она сама не желает этого, цепляется за косяк, сопротивляется каждому дюйму. Я непроизвольно задерживаю дыхание, чувствуя, как напряжение сжимает грудь, и готовлюсь к худшему сценарию, к визгу, к резкому рывку, к потоку безумных, которые ринутся вперед на звук, на движение, на все живое, даже если ничего не видят. Но вместо этого ничего» кромешная тьма. Такая плотная, что кажется, она давит на глаза. Повезло. Усмехается Харви. Видимо, твари сейчас кем-то заняты. Или доедают. У них там своя трапеза. Они не едят людей. Зачем-то сообщаю я хриплым голосом, но мое замечание игнорируют. Мужчина кладет ладонь Блейку на плечо и резко толкает вперед, отчего последний делает шаг, почти спотыкается, но удерживается на ногах. Я вижу, как он на мгновение оборачивается, ровно настолько, насколько позволяют связанные руки. «Законов больше нет, Харви». Голос Блейка сейчас кажется немного другим, надломленным. «И когда я выберусь, ты пожалеешь». Харви улыбается шире. «С нетерпением буду ждать, кузен». Отвечает он. я знаю, с каким трудом тебе дались эти слова». Следующий толчок приходится уже мне в спину, и я едва удерживаюсь, не падая. Холодная вода плещется под ногами, темнота сразу становится ближе, гуще. «Ах, да!» Вспоминает Харви и достает мой молоток. «Это твое!» Он швыряет его вслед за нами. Металл с глухим всплеском падает в воду где-то рядом. «Пригодится!» Хотя, если честно, разницы уже нет. Там нет очистки, поэтому где-то в эти туннели должен просачиваться газ. Так что вам повезет. Или нет. Сдохните либо от безумных, либо задохнетесь. Смотря как посмотреть. Взмах руки, и дверь начинает закрываться. Мысль, паническая и злая, поселяется на секунду в голове, чтобы я подняла молоток и кинулась на них, пока еще есть такая возможность. Но тогда меня пристрелят. Ведь да. Ублюдок был прав. Пуля быстрее чего-либо. Скрежет. Удар. Тишина. Даже их голосов больше не слышно, словно мы попадаем в другое измерение. Остается только тьма. Холодная вода, что пробирается сквозь обувь, липнет к коже, тянет вниз, как напоминание, что я здесь, внизу, и отсюда не выходит просто так. Чужое дыхание рядом и собственное сердце. Которая стучит слишком громко Конец света Подземелье Безумные Газ И компания в виде человека От которого отказалась даже тишина Просто идеальное время и место Чтобы умереть